Глава с 21 по 25. Взобрался на ограждение арены, сел, свесив ноги, упер локти в колени. Прохладный ветер обдувает лицо, путается в волнистых прядях и через распахнутый ворот остужает грудь. Рядом собрались остальные участники из числа простого люда. К ведущему вышла пышно-грудая девушка с мешочком из синего бархата. Зрители встретили свистому люлю конем. А она, радуясь вниманию, пошла активнее, виляя бедрами. Ведущий сунул руку в мешочек, не спуская взгляда с выреза в платье, зашурудил. Картинно прикусил нижнюю губу и с победным воплем выхватил два лоскута красной ткани. Поднес к глазам и провозгласил в рупор, медленно поворачиваясь. И первый бой первого дня номер 38 против 41-го. Вместе с Орландо, На песок спрыгнул бугай в кожаных штанах на подвязках с голым торсом и покрытые курчавыми волосами грудью. На поясе висит широкий палаш с сишеобразной гардой. Высокие сапоги оставляют на песке глубокие отчетливые слеты. В толпе захлопали, заорали невнятное приветствие, а здоровяк на ходу поднял руки и начал поворачиваться, сверкая улыбкой. Дойдя до ведущего, встал напротив Орландо, уперев кулаки в бока и вздувая грудные мышцы. На его фоне парень кажется плюговым подростком, настолько слабым, что гигант переломит взглядом. Ведущий оглядел их, хмыкнул и затороторил. «Так, ребята, никаких убийств или ударов в пах, ясно? Хорошо. Увечья тоже нежелательные. У нас тут праздник, а не субботний вечер. По желанию вам выдадут турнирное оружие, но ну, и ты здоровяк, надел бы хоть что-нибудь». «Ха!» «Нету лучше брони, чем крепкость мышц и бронзовая кожа!» «Ну, как знаешь. Начинайте на счет десять». Ведущий начал отходить, держа руку параллельно земле и немного поднимая по мере удаления. «Раз, два, три, четыре...» Здоровик повернулся к Орландо, потянул палаш из ножен, беззлобно улыбаясь. Парень вытянулся к Явону, повернулся боком, заводя левую руку за спину и прижав кулак к пояснице. Остреё направил в глаза противника и расставил ноги в начальную позицию. 5 шесть, семь, восемь!» Гигант хмыкнул и с грация скопировал позу. У Орландо скулы свело от всей неправильности. Ноги прямые, как и руки. Даже клинок повернут неверно. Встань он так, потом бы две недели не смог сесть из-за исхлёстанного зада. Толпа притихла, подалась на ограждение халча каждую секунду зрелища. Знать на помосте поглядывает с линцой. Драки-мужичья не блещут мастерством, они достойны внимания. Только двое смотрят неотрывно. Грузный мужчина в летах, с проседью в кустистой бороде и одетый в пышные одежды. Второй – юноша в черном камзоле с серебряными пуговицами и узором. Каштановые волосы собраны в хвост, спускающийся до лопаток. 9 10. Гигант взревел и рубанул Найской, скорее пугая, Орландо отклонился, пропуская клинок, и качнулся вперед, ударяя Эфесом, как кастетом, в живот. Противник отшатнулся, согнулся пополам, прижимая ладонь к солнечному сплетению. Глаза полезли из орбит, а у распахнутого рта плеснула омбутная слюна. Он начал выпрямляться, но Орландо добавил на навершиям по черепу. Здоровяк куклой рухнул на песок, растянулся, не глядя в пространство. Столпа притихла, кое-кто неуверенно крикнул и захлопал в ладоши. Остальные подхватили и выбежавшие на арену слуги потянули поверженного к выходу подаваться овацией. Ведущий неуверенно приблизился к Орландо, смеясь хлопнул по плечу и провозгласил «Победитель номер 38, очень быстрый и неожиданный бой. Признаюсь, я ставил на молотобойца, но теперь ха-ха, у меня новый фаворит». Опустив рупор, добавил Кивая на выход. «Можешь идти отдыхать, хоть ты и не запыхался. На кухне участников кормят бесплатно. Вино, конечно, так себе, но на халяву самое то». На выходе с арены Орландо хлопали по плечам и спине, показывая большие пальцы. Фальшиво улыбаясь, он протиснулся к шатрам, откуда тянет горячей кашей с овощами. Прямо перед ним появился мужчина в сером, глянув в глаза и сказал, «Барон Борсл желает вас видеть. Пройдемте». Арланда походя, оттолкнул плечом и направился к кухне. Слуга под смех зевак нелепо взмахнул руками и плюхнулся назад. Глаза округлились, а на лице отразилось вселенское недоумение. «Да как ты смеешь? Я слуга барона! До тебя в ближайшем дереве грязный выродок!» Арланда остановился у входа в шатер, вздохнул и вошел внутрь. Лицо слуги налилось дурной кровью, губы затряслись, выплевывая бессвязные ругательство. Свет заливает залу через витражные окна со сценами из Святого Писания. Играет световыми бликами на мраморном полу, в незапамятные времена, бывшем частью двора римского императора. Пантифик идет вдоль ряда девушек и мальчиков, смиренно опустивших головы. Эхо многоголосой молитвы мечется под сводчатым куполом и среди колонн, теряется у алтаря в конце зала. Свет освещает лицо Папы Римского, делая похожим на лики святых и стирая печать двухсот лет жизни. Оно выглядит юным, как у подростка, только глаза выдают истинный возраст. Темные, с красными прожилками и бордовыми пятнами на радужке. В них затаилась пропасть веков, память человека, заставшего становление новых королевств на костях римского мира. За папой движется тень, огромная вытянутая, с пугающей резкими очертаниями и будто живущая своей жизнью. В ней движется Гаспар в красном камзоле и с белым плащом на плечах. Руки заложены за спину и с любопытством мясника оглядывают молящихся. Эфес в шпаге отделан серебром и украшен красным бриллиантом в навершии. Пантифик остановился и распростер руки, будто пытаясь обнять собравшихся. Голос его перекрыл молитвы и заполнил залу от края до края. — Дети мои, Господь радуется, видя ваш пыл и жертвенность, однако Он печалится, зная цену, которую вы готовы уплатить за дело Его. Но печаль Его светла, ведь не зря мы все агнцы Божьи. Служение есть жизнь для нас, а жертва во славу Его есть лучшая из наград. Да вы сядете его в раю по правую руку от Исуса, и снизойдет благодать на вас и всех людей Господних. Аминь. Аминь. Аминь. Хор множества голосов отразился от купола и зазвенел в зале, будто ангельское многоголосье. Наступила тишина, тягучая, полная страха и торжественного трепета. Пантифик полуобернулся и кивнул Гаспару. Глава церковной гвардии, крестоносец Ватикана, хищно улыбнулся, зашел за спину первому послушнику, положил ладонь на макушку и, глядя на папу, провел кинжалом по шее. Повторился вторым, третьим и так до последнего, монотонно, без лишних движений, как мясник на скотобойне. Красное море растекается по белому мрамору, проявляя гравировку изображающего распятого Христа и Лонгина, проливающего божественную кровь ударом копья. «Деус лавут!» – торжественно произнес понтифик, опускаясь на колени у края жуткого озера. Гаспар тщательно вытирает кинжал об одежду последней жертвы, наблюдая за наместником бога на земле. Папа расстегнул ворот сутана до середины груди, обнажив рану, проходящую сквозь сердце. Наклонился и плавно опустил ладонь в кровь. По зеркальной поверхности пробежала рябь усилилась. Руки понтифика затряслись, а меж сжатых челюстей вырвался стон. На висках и шеи вздулись вены. Толстая жилка запульсировала на лбу. Кровавое озерцо начало мелеть, перетекая, как разлитая ртуть. Прошла минута, и оно мраморочистился до первозданной белизны. Папа начал заваливаться на бок. Много спар придержал за плечи. Помог сесть на пол. Понтифик торопливо снял с шеи крест с прозрачной ножкой колбой полной красной жидкости, свинтил верхнюю часть и прижал к ране, напрягся, прикусывая губу. В колбу крест скатилась крохотная капелька едва ли больше макового зерна, слилась с общей массой. Папа обмяк в руках верного пса, хрипло дыша и обливаясь потом. Из последних сил закрутил крышку и вернул крест на место, прошептал одними губами. Но хоть на что-то твой сын сгодился. Раньше ведь полдня корежился, выдавливая дар божий. Спаршивые овцы хоть шерсти клок, философски заметил Гаспар, помогая встать опереться на себя. «Вам следует отдохнуть». «Два», – просипел папа. «Что?» «Два куска». «А, да, совсем забыл. С возрастом память подводит». В залу за их спинами зашли молчаливые слуги в чёрных рясах, в полной тишине принялись убирать тела. Сморщенные и высушенные, словно мумии, пролежавшие не одно столетие в песках сарациньи. Орландо взял у поварихи миску каши с мясом, щедро присыпанную нарезанными перцами, опустился за общую лавку и начал есть, наслаждаясь каждой ложкой. Горячая и хорошо приготовленная еда – редкий гость в его желудке. Настроение медленно ползет вверх, в конце концов, глупо было ожидать серьезной схватки от первого противника. Турнир продлится неделю, а в конце ждет приятный бонус в виде воспитанника Гаспара, а вот с ним позабавится от души, а после найдет и самого убийцу. Орландо мечтательно прикрыл глаза, представляя как шинкует ненавистного врага, а после забирает голову как трофей. В точности, как Гаспар поступил с Сиркана. Занятый мечтами, не заметил тяжелых шагов за спиной. На плечо легла широкая ладонь. Пятерня сжалась, сдавливая плечо через плащ. В шедре столовой воцарилась тишина. Повариха выронила протянутую миску под ноги едока. За спиной Орландо слышны тяжелые шаги людей в доспехах. Лязг металла и характерный звук клинков покидающих ножна. Парень скосил взгляд, увидел кисть в тёмных кожаных перчатках, уходящих в пышный рукав, вздохнул и сказал, ковыряясь ложкой в миске, «Убери руку, если не лишняя». За спиной Гулка хохотнули и рыкнули. «А ну все, брысь отсюда!» Люд прыснул в рассыпную, как таракана, Особенно ретивые протиснулись под стенками шатра. Боковым зрением увидел, как к столикам проходят бойцы в кольчугах и с мечами на голову. Рассаживаются, глядя на него. Ладонь соскользнула с плеча, ее обладатель обошел стол и сел напротив Орландо. Грузный мужчина, балансирующий на грани старости. Лицо широкое и наполовину спрятано посеребренной бородой. Улыбка демонстрирует крупные желтоватые зубы с удлиненными как у волка клыками. волосы Пестрят с седыми предями и зачёсаны затылку. Одет пышно и до полного безвкусия богато. Даже сидя, он возвышается над Орландо, как утёс над предбрежным камнем, а в плечах шире вдвое. «Давно не виделись, малец!» – сказал мужчина, опуская руки на стол и сжимая кулаки. «Боюсь, вы обознались!» – сухо ответил парень, отправляя кашу в рот. «Память хороша! Я прекрасно помню харю твоего отца!» «Особенно, как она кривилась, когда веревка затянулась на шее, а ноги оторвало от земли!» Протянул мужчину, улыбаясь. «А еще помню, как собирался размажить тебе голову о стену, стоило тебе выскользнуть из лона!» Орландо вздохнул, отложил ложку в сторону и поднял взгляд. «К чему это?» «Ты убил моего тестя и его наследников!» «А еще довел жену до помешательства!» «А, это...» Задумчиво отозвался Орландо, оглядывая собеседника. «Пришел мстить? Надо было больше людей брать». За спиной заворчали. Кто-то шагнул, судя по звуку, занося меч, но барон зыркнул и солдат отступился. Борсл хохотнул, прижав ладонь к животу, на удивление добродушно и отмахнулся от невидимой мухи. «Мстить? Ха, конечно, нет. Теперь их земли принадлежат моему сыну, а значит и мне. Это просто подарок судьбы. Не зря тогда пощадил. На столе перед Орланда плюхнулся мешочек размером с козью голову. Внутри тяжело звякнуло. Это моя благодарность, сказал Борс, небрежно жестикулируя. 300 золотых монет, пара каменьев и горсть серебра с медью на мелкие расходы. Очень великодушно, сказал Орланда. Ха, знал бы ты, как я ненавидел того старого скота и его отпрыска. Чистокровные дворяне. Все время смотрели на меня, как на мусор. Ведь я не настолько знатный. Уроды. Убийца отца, мучитель матери, так близко только руку протяни. Один взмах с Кьевоны, доля мгновения и голова полетит с плеч. Орландо с удивлением осознал, что не чувствует ничего. Совершенно. Его отец Серкана и никто другой. Этот кабан... Не сделал ему ничего плохого. Даже больше. Только благодаря ему он повстречал Сиркана и стал тем, кем он есть. «Спасибо», — сказал Орландо. «Но это совсем не обязательно. Я убил их по своим причинам». «Бери, бери! Ты хоть и бастард, но сослужил мне великолепную службу. Вот только...» «Что?» «Сойди с турнира», — ответил Борсл. Улыбка слетела с лица, и губы сжались в тонкую линию. «Мой сын обязан победить!» Орландо покачал головой, прислушиваясь к перемещению людей позади. «Нет, мне нужна голова ученика Гаспара». В глазах барона мелькнуло странное выражение, а люди за спиной парня, кажется, перестали дышать. Отчётливо проступил гуман фестиваля снаружи и треньканье лютни. «Парень!» – медленно начал барон. «Ты собираешься убить ангела меча?» «Возможно, но мне куда важнее добраться до самого Гаспара». В шатре ощутимо повеяло холодом и липким ужасом. Орландо медленно поднял левую руку и закатил рукав, показывая бледное пятно шрама на прозовой коже. «Это мне оставил длиннорукий выродок после того, как я вспорол ему бок». За спиной кто-то охнул, послышались торопливые шаги прочь. «Ты шо?» – пробормотал Бортл, осёкся. «Нет, по глазам вижу, не шутишь. Проклятие. Сантьяго породил настоящее чудовище. Тем более, прошу, уйди с турнира. Я не хочу, чтобы мальчик пострадал. А я... я организую встречу». Губа Орландо против воли растянулись в хищном оскале, а в глазах вспыхнул злобный огонь. Ворон Дёргана взглотнул. На лбу выступил Бот. Он вознес хвалу богам, что люди не видят, как мелко дрожат колени. — По рукам! — выдавил орланда протягивая распахнутую ладонь через стол. — По рукам! — тихо отозвался барон, отвечая на рукопожатие. Снаружи шатра раздались крики и грохот копыт. Борсл побледнел и бросил затравленный взгляд на вход. полок распахнулся, и в шатер влетел парень с обнаженным мечом. Солдаты у входа схватились за мечи, но, разглядев лицо влетевшего, отступили, бросая вопросительные взгляды на барона. Парень, куда на два младшего орланда темноволосый, с квадратным подбородком и широкими скулами, огляделся по-волчьи, зарычал, приближаясь к столу. «Убийца! Да я тебя!» Меч с хрустом врубился в столешницу у руки орланда но тот не пошевелился, отправляя в рот ложку каши. Миска подскочила и часть содержимого плеснула на доске. Брызнула щепа, парень завопил, ухватился за рукоять обеими руками и рванул. В этот раз Орландо отклонился и, подхватив миску, соскочил с лавки. Движения парня слишком предсказуемы и медлительны, глаза затуманены яростью. Он алчит порубить обидчика матери в мелкий фарш, а от таких ударов увернуться легче легкого. Орландо этим и занимается, лавируя меж застывших лавок и столов. Барон замер с раскрытым ртом, наблюдая за танцем. Солдаты тоже созерцают с расширенными глазами. Дождавшись, когда на лбу нападавшего выступит пот, Орландо ложка ударил по пальцам, стискивающим рукоять. Парень вскрикнул, а меч выскользнул из ладони. Прокрутившись, пробил стену шатра и повис, зацепившись гардой. «Стой!» – закричал барон, обращаясь непонятно к кому. «Хватит! Свяжите его, проклятие!» Двое солдат прыгнули к юному господину и, прежде чем он выхватил кинжал, повалили на пол. Руки заломили за спину и придавили коленом в поясницу. Борсл, тяжело дыша поднялся, подбежал к сыну и закричал, яростно жестикулируя. «Венчанца, идиот, ты что творишь?!» «Это ты, что творишь?!» – прохрипел отпрыск перехваченным от ярости голосом. «Сидишь за одним столом с убийцем дедушки?!» «Это твой старший брат!» Выпалил барон, багровея, как спелая вишня. Орландо опустился на стол, забросив стопу на колено, и продолжил трапезу, глядя на новоявленного родственника. Лицо Венченца дрогнуло, вытянулось, и пелена ярости в глазах сменилось недоумением. «Брат? Сводный!» Орландо поднял ложку над головой и сказал, «Думаю, лучше, чтобы никто снаружи об этом не знал. Вам же лучше будет, когда я сделаю то, что хочу». «Если...» – поправил барон, не оборачиваясь. «Когда?» – повторил Орландо, тоном нетерпящим возражение. «Как скажешь!» – вздохнул барон. «Вечером приходи к моему шатру, я все организую». Винченцо продолжает смотреть на Орландо с недоумением и ясно читающимся шоком. Старший брат криво улыбнулся ему, бросил ложку в миску и, спрыгнув со стола, пошел к выходу. У порога полуобернулся и сказал... Если что, я буду у реки. Взмах. Шаг. Удар. Поворот. Позиция. Контроль пространства боковым зрением и финт, переходящий в колющий. Орландо опустил скивону, вдохнул носом до треска ребер и медленно выдохнул сквозь сжатые зубы. По левую руку плещется вода, мутная и отражающая полуденное солнце. К противоположному берегу прибило дерево. Крона засыпила из-за кустарника. Корни будто застывшие змей выглядывают из набегающих волн. На песке перед Орландо отчетливая вереница следов, отмечающая начало и конец комбинации ударов с движениями, точно такую же, отрабатывал в ночь смерти Серкана. В тот раз на нее ушло две секунды, а в этот половина. Орландо улыбнулся. Грудь часто вздымается, плечи и бедра ноют, пальцы мелко дрожат, мышцы рук подрагивают жилы раздуты, как намокшие веревки. Орландо стянул рубаху и швырнул на высохший ствол к плащу, оглядел себя и хмыкнул. Будь рядом ученый медик, смог бы по его фигуре изучать строение тела в совершенстве. Мышцы прорисованы идеально, сухими пучками с отдельными волокнами. Живот на ощупь, как базальт, а торс будто высечен из темного дуба. Только у пояса штанов видна полоска белой кожи. Орландо развел руки, позволяя ветру убрать пот и охладить тело. После обмылся водой из бурдюка, простернул рубаху и сел на бревно. Подумав, лег и воззрился набег облаков по голубому полотнищу неба. Он готов, без сомнения. Тысячи и тысячи изнурительных тренировок, ограненные годом беспрерывных сражений. Сотня разных противников, еще больше оружия и техник боя. Гаспар будет убит. Позже. А сейчас ему стоит отправить сообщение, наглядное и ясное. Орландо лёг, поёрзал, умащиваясь на сухом бревне. Закинул руки за голову и прикрыл глаза. Память подсунула картина далёкого детства. Серкана, ивовым прутиком показывающий последовательность ударов, босой на мокром песке. Запомни, Дина, идеальных приёмов не существует. И есть только ситуативные и часто повторяющиеся ситуации. А теперь скажи мне, что главное в фехтовании? «Импровизация и скорость», — ответил Орландо. Зажмурился. Из уголка глаза по щеке скользнула слеза. Оставила влажную дорожку и, сорвавшись, разбилась об ревно. Закончив с тренировкой и выкопавшись в бадье ледяной воды, Орландо вернулся к арене, по пути ловя косые взгляды, прослышавших о случившемся в шатре. Народу прибавилось, выросли новые палатки, наспех сбитые лавки, задрапированные цветастой тканью. Ушлые торгаши наладили торговлю амулетами с частицами святых мощей, что обязательно принесут удачу в схватке. Мимо Орландо пробежала стайка ребятишек с деревянными мечами, играющие в рыцарей и сарацин. Поудаль бренчит лютня, а слегка осипший бард тянет балладу о славном Роланде и Дюрандале. Орландо встал поудаль, за пару медиков прикупив нарезанное жареное мясо, залитое соусом и утрамбованное в хлебный конверт. Довольно вкусно и жирно, но главное сытно. Не сравнится с жидковатой похлебкой из кухни для участников. Барт сидит на высоком стуле, пальцы спора перебирают струны, извлекая грустную мелодию. Девушки в толпе промакивают слезы платочками. Парни стоят с каменными лицами, только подергивающиеся желваки выдают бурю эмоций, распирающую изнутри. бард дошел до эпизода, когда умирающий отран Роланд прощается с мечом, позабыв о невесте. Пора нам, Дирандаль, с тобой проститься, ты больше мне уже не пригодишься. С тобой мы многих недругов побили, с тобой большие земли покорили. Орландо слышал эту историю многожды во множестве вариаций, от сказочно-церковных, когда мертвый герой опускал меч только после молитвы, до суровых, когда харкающий кровью почти мертвый Роланд умолял друга похоронить клинок с ним. Первую версию рассказывал священник в приходской школе, куда Орландо заглядывал из любопытства, а вторую сиркана на ночь. Было еще множество, но память от них выветрилась, разве что одна. Да. Один бард переначал балладу, превратив Роланда в бабника и пьяницу, что в бою убивал врагов случайно, а умер, споткнувшись и упав на собственный меч. Шутника потом избили до полусмерти. Дослушав до последнего аккорда, Орландо протиснулся сквозь толпу и бросил в ящик у ног барда две серебряные монеты. После пошел к арене и наблюдал за парой поединков, едва сдерживая страдальческие стоны. Один из поединщиков решил держать меч обратным хватом, а другой вместо даги взял полуторный клинок. В цирковой клоунаде больше от фехтования, чем в этих поединках. Он собрался уходить, когда на арену вышел гниченца, сигаляющий внушительным синяком под глазом. Одет строго, в точности по фигуре, только рукава рубахи раздуты в предплечье. В правой руке рапира с ажурной гардой, а левая спрятана за спину. Противник? Парень поменьше ростом и побогаче одетый, тоже с рапирой, но в левой руке Дага. После краткого приветствия они начали бой, осторожные, тактичный, скорее похожи на танец. Винченцо старается реализовать преимущество роста и длины рук, но противник ловок, и Дага перехватывает каждый выпад. Орландо облокотился об ограду и улыбнулся. Сводный брат победит, это настолько очевидно, что почти смешно. Коротыш, несмотря на все проворство, отвратно работает ногами. Словно к лодыжкам подцепили увесистые гири. Полагается не небезосновательно на ловкость рук. Увы, Венченце столь же проводен. Дага заломила клинок, сводный брат увернулся от выпада, скользнул в сторону и навстречу высвобождая рапиру. На ареной разнесся вскрик боли. Противник отшатнулся, выронив оружие и зажимая порез на левом плече. К вечеру Орландо извелся от безделья и томительного ожидания, выворачивающего кишки. Часть народу разошлась по домам, кто-то устроился в лагере у реки. В сгущающиеся сумерки рассеивают многочисленные костры и факелы. Пахнет крепким вином и жареным мясом. На пути к шатру барона Орландо трижды пытались утянуть в танец краснощеки и девицы. Парень только отмахивался. Его ждет танец другого рода куда более интересный и желанный. Шатер барона встретил стражей, что с готовностью проводила внутрь, держась на почтительном отдалении. Внутри насланы ковры, расставлена мебель из моренного дуба и горят свечи. Борзл сидит в кресле с высокой спинкой, держа в руках серебряный кубок. Присмиревший Винченцо расположился рядом надкусывая грушу, при виде Орландо дернулся, но поймав взгляд отца, осел и пощупал фингал. «О, я уж боялся, что ты передумал», — сказал Борсел, поднимая кубок в приветствии. «Видел бой, брата?» «Да». «Ну и как тебе? Говори, говори, а то наши мастера его только взад целуют». Базу проработать надо, и он слишком надеется на рост. Повезло, что противник был еще хуже. «Это был фаворит турнира», — буркнул Винченца. «Сигизмут Фортса». «Он двигался, как брюхатая корова», – отрезал Орландо, садясь в свободное кресло. «Так что насчет…» «Зачем ты убил их?» – перебил сводный брат, вскакивая. «Да, дедушка был суровым, но зачем убивать?» Борсл, открывший рот, спрятал лицо в ладонь и покачал головой. Орландо прикрыл глаза, шумно выдохнул и поднялся, подошел к брату и прорычал с неожиданной для самого себя злобой. «Зачем? О, так ты хочешь знать!» Потому что внезапно обретённая семья решила меня убить, как собаку. Угадай, за что? Просто потому, что я есть. Думаешь, я их искал? Нет. Мне было плевать, но они решили вывалить всё это дерьмо на меня, а после убить. Я что, должен был покорно сдохнуть, так? Венчанца отшатнулся, стукнулся сгибом коленей оседушку и плюхнулся в кресло. Пролепетал от отводя взгляд. Мама плакала плачет до сих пор. «Мне плевать!» – рыкнул Орландо, возвращаясь на место. Барон отставил кубок, хлопнул в ладоши, будто убивая комара, и сказал, оглядывая парней. «Закончили! Все, закрыли тему. Старик получил, что заслужил, а твоя мамаша и без того все время ревёт. Снаружи забрехал пес. Ругнулся стражник. Кто-то сипло затянул песню на неизвестном Орландо языке. Порыв холодного ветра надавил на тканевые стены. Мощно пахнуло водой и озоном. Барон выждал пару секунд, взял кубок и отпил. «Я все устроил. Ангел меча будет ждать через пару часов на опушке леса. И, парень, я хочу, чтобы Венченцо пошел с тобой, как и я». Орландо остров взглянул на него. Барон уверен, что ученик Гаспаро победит. Хочет, чтобы сынок извлек урок. И посмотрел, как сражается выперстыш Ватикана. Хорошо, пусть будет так.